Глава вторая За результатами в академию мы отправились втроем Йоран и я Всю дорогу Йоран болтал без умолку, но слушала я его в полухо, потому что говорил он исключительно о своих экзаменационных вопросах. Перескакивал задание на задание, рассказывая о том, как он все решил и что написал в ответах. Я давно уже поняла, что Йоран сделал несколько грубых ошибок, но все-таки решила промолчать. Зачем расстраивать его заранее? Поэтому шагала по летнему солнечному Энсгарду, кивая на слова Йорна, а заодно размышляя о собственных не слишком оптимистичных делах. Рума, как всегда, уловил мое настроение и постоянно путался под ногами, причем настолько, что я даже пару раз о него споткнулась. Потому что он подставлял мне то один свой мохнатый бок, то второй, предлагая себя погладить. Давно уже уверовал, что людям от прикосновения к его шерсти становилось легче на сердце, поэтому пытался успокоить меня, как мог. Но мне это не особо помогало, и настроение было хуже некуда. И дело не только в экзамене. После него меня почти час допрашивали следователи, хотя об убийстве ректора я почти ничего не знала, а свидетельницей стала лишь из-за дурацкой шутки Альваро Сантоса. Пусть мне очень хотелось, чтобы от меня поскорее отстали, я все равно ответственно рассказала о том, что почувствовала присутствие тёмных рядом с кабинетом Архимага Дерна. Помню, как следователи переглянулись. «На каком вы курсе, мисс Дан?» – спросил один из них. Пришлось признаться, что ни на каком, и еще даже не поступила в академию. Они переглянулись во второй раз, после чего вопросов на эту тему мне больше не задавали, хотя я могла бы поделиться с ними своими мыслями и опасениями. Например, меня занимало вот что. Каким образом темные смогли проникнуть в академию, если она строжайше охраняется? Вполне вероятно, у них появились новые носители, которые выдают себя за студентов академии, либо за поступающих. Вряд ли за преподавателей, для темных это было бы слишком сложно. Или же их носители и есть студенты и поступающие? Либо очередное порождение тьмы смогло эволюционировать до такой степени, что стало похоже на человека? Но даже если и так, то каким образом этот монстр смог прикончить самого архимага? Да и зачем бы темным это делать, настолько рисковать, если они воспринимали людей всего лишь как пищу? Но моими размышлениями следователи не заинтересовались, а лорда Северина тоже рядом не было. С одной стороны, я облегченно выдохнула, потому что его взгляд пробирал меня до мурашек. С другой, я почему-то расстроилась из-за того, что он не пришел. Размышляя об этом, об убийстве Архимага, Экзамене и Лорде Дрея Северине, а заодно поглаживая Рума и одним ухом слушая несмолкающего Йорна, я незаметно для себя оказалась рядом с Академией. Дальше Румоход был запрещен, поэтому он остался дожидаться меня у ворот, а мы с Йороном отправились к деканату. На первом этаже вовсю толпился народ. Уверенно, собрались почти все поступавшие, а остальные продолжали подходить. Все ждали оглашения результатов, но списки пока еще не вывесили. Йорен сразу же пошел на штурм, пытаясь пробиться поближе к вожделенной стене, тогда как я вдавку за ним не полезла. Остановилась подальше от толпы возле окна, решив дожидаться, когда все закончится. Заодно поглядывала по сторонам. Рядом со мной крупный рыжеволосый парень меланхолично жевал яблочный пирог. Какая-то девушка жаловалась подруге, что если она не поступит, то это конец, и домой ей можно не возвращаться. Чуть поотдаль, какой-то умник, собрав вокруг себя небольшую толпу, уверенно заявлял, что он решил все примеры без исключения и обязательно получит максимальные баллы и финансирование из королевской казны. А потом появились старшекурсники. Судя по разговору, они и пришли посмотреть, кто поступит в академию на первый курс. Альвара среди них не было, чему я несказанно обрадовалась. Решила, что ему, наверное, серьезно досталось, сперва от лорда Северина, а потом и на допросе. И сейчас Альвара не до наших результатов. Но так ему и надо. Впрочем, среди старшекурсников обнаружились и мои знакомые. Лаура Вилани, великолепная сиренево-окая пепельная блондинка, шла, привычно прилипнув к плечу Рейнара Корвина. Тот, конечно же, выглядел отлично. В этом Корвинам никогда нельзя было отказать, в очередной раз напомнив мне о старшем брате. Пятикурсники остановились неподалеку от окна, а значит и от меня, на что я отвернулась, а потом и вовсе спряталась за жующим пирог с даровиком. Но все равно чувствовала, как взгляд синих глаз Рейна Корвина буквально прожигал мне висок. А еще я слышала все, о чем они говорили. Конечно, известие об убийстве ректора давно уже стало достоянием общественности, поэтому сперва пятикурсники обсудили недавнюю трагедию, задаваясь примерно такими же вопросами, что и я. Кто и как мог проникнуть в охраняемую академию, после чего убить самого архимага? Да и зачем бы это было делать? Затем перешли на другую тему, и я навострила ушки. «Совет попечителей уже все утвердил», — говорил кто-то из друзей Рейнара. «Новым ректором станет архимаг Ривальд с нашего факультета». «А факультет драконьей магии, получается, временно возглавит ледяной Дрей Северин», — добавил другой. «Хотя его уже называют следующим деканом». «Лорд Северин?» переспросил третий. «Ну надо же! А ведь его с трудом уговорили преподавать, после того, что с ним случилось на войне рядом с разломом». «А что с ним случилось на войне рядом с разломом?» – захотела спросить я, но все таки вспомнила, что вообще-то подслушиваю. «Мой брат, кстати, тоже подал заявку на должность преподавателя», – невозмутимо произнес Рейнар. «У него за плечами боевой опыт, так что, думаю, ему не откажут». «В этот момент я почувствовала, как у меня по спине пробежал холодок». Маркус Корвин, неужели он будет здесь, в Академии, где я собиралась учиться, да еще и среди преподавателей? От этой мысли закружилась голова, а перед глазами все поплыло, потому что я вспомнила последнюю нашу встречу и то, что сказал мне Маркус перед нашим расставанием в Сирии: Ты моя драконья пара, Элис. Рано или поздно ты будешь принадлежать мне. Вот что он тогда заявил. С тех пор прошел месяц, и, если честно, я и думать о нем забыла. Но выходит, Маркус не только вернулся в Энсгард, но еще и пытался попасть в академию, которую я выбрала для поступления. С другой стороны, меня пока еще никуда не приняли. Стоило ли волноваться раньше времени? В этот самый момент толпа дружно пришла в волнение, а потом в движение. Все заговорили разом, после чего двинулись к стене, на которой только что вывесили заветные списки. Подхватили и меня, и потащили за собой. Сопротивляться не было никакого смысла, поэтому я послушно двигалась толпой. Переставляла ноги, которые очень скоро мне отдавили, причем много раз подряд. Заодно дважды ущипнули за попу, а один особо наглый тип даже попытался ухватить за грудь. На это со всей силы заехала ему локтем в бок и мстительно наступила на ногу. Оказалось, нога была не его, так что двое вокруг меня шипели от боли, а я округлила глаза, сделав вид, что я тут ни при чем. Повезло, моей проблемой проникся шедший рядом здоровяк. Свой пирог он уже доел, и теперь меланхолично жевал яблоко, а заодно и заслонил меня собой. Вскоре мы поравнялись с темноволосой и остроносой девушкой с мелкими, но приятными чертами лица. Той самой, которая несколько минут назад признавалась подруге, что если она не сдаст этот экзамен, то домой ей лучше не возвращаться. Ну что же, ее подруга явно затерялась в толпе, и здоровяк взял и эту девушку под свою защиту. Затем я увидела Йорана, но, в отличие от нас, он двигался в противоположном направлении, пытаясь выбраться из толпы. Вид у него был понурым, а каштановые волосы порядком взлохмачены, словно ему пришлось вступить в бой возле стены со списками. «И как оно?» – негромко спросила я. В ответ он что-то буркнул под нос и пошел себе дальше, а я поняла, дела не очень. Мы же продолжили пробиваться к заветной стене, пока не оказались возле листов со списками. Изучать результаты я решила с конца, начала читать имена и фамилии тех, кто не добрал баллов на письменном экзамене и оказался под красной чертой. Это означало, что они не прошли во второй тур и не будут допущены к практическому экзамену. Имен оказалось довольно много. Я читала одно за другим, замирая каждый раз, когда мой взгляд натыкался на что-то похожее на мое. Но себя, к счастью, среди них я так и не обнаружила, да и Йорна тоже. Поэтому принялась изучать имена тех, кто находится выше Красной черты, и, получалось, набрал больше 50 баллов. «Ну, нормально», — спокойным голосом произнес здоровяк. «У меня 65, а у тебя сколько?» «Пока еще не вижу своего имени», — призналась ему. «Может, меня вообще выкинули?» «Давай я тоже посмотрю. Как тебя зовут?» «Элис, Элис Дан». «А я Борин Элк», — представился он. В этот самый момент вторая девушка радостно захлопала в ладоши, принялась прыгать и визжать от радости. «58!» повернувшись ко мне восторженно заявила она словно я была ее подругой я набрала пятьдесят восемь баллов поздравляю сказала ей теперь ты можешь смело возвращаться домой ну ты даешь Дан!» — неожиданно произнес стоявший по другую руку от меня темноволосый парень с пронзительным взглядом темных глаз это был тот самый умник который хвалился что он решил все примеры похоже он слышал наш разговор с борином поэтому и знал мое имя как тебе это удалось поинтересовался он «Что именно?» – удивленно переспросила я. Вновь стала вглядываться в списки и, наконец-таки, отыскала Йорна. Оказалось, он набрал 56 баллов. «Не так уж и плохо», – решила я. «Тогда в чем же причина его расстройства?» «Как ты смогла набрать 98 баллов?» – заявил умник. «Ты даже обошла меня. Ну надо же, а у меня 97». «Ого!» – только и сказала я в ответ. «Андрес Севра!» – представился он, а потом широко и искренне улыбнулся. Вскоре я нашла его в списке, он и правда был вторым, потому что на первой позиции оказалось мое имя. С наибольшим количеством набранных баллов. У меня перехватило дыхание, а перед глазами все поплыло, но я быстро пришла в себя. И вовремя, потому что толпа вдруг замерла. Шум разговоров тоже стих, а потом все стали дружно расступаться в стороны. Я тоже бы не отказалась расступиться, но не совсем понимала, куда именно мне податься, поэтому выбрала самый безопасный вариант. На всякий случай спряталась Забурина. Но меня нашли и там, потому что к стене возле деканата подошел ледяной лорд Дрейсиверин, безошибочно выцепил меня взглядом, затем произнес. Мисс Дан, следуйте за мной, нам стоит поговорить. И я? Я покорно потащилась за ним следом. А что мне еще оставалось делать? Сопротивляться не имело никакого смысла, поэтому я кивнула и молча пошла за преподавателем. Принялась пробираться через толпу, но уже в другую сторону шагала уставившись на крепкую спину и широкие плечи лорда дрея северина заодно слыша как шушукаются за моей не слишком-то внушительной спиной ну вот теперь все ясно особая ученица ледяного дрея северина довольно громко заявил противный мужской голос понятно откуда у нее такие высокие баллы я резко повернулась мне хотелось посмотреть на того кто опустился до подобных обвинений И нет, это оказался вовсе не Андрес Севра, позавидовавший моему первому месту. Наоборот, он как раз шикнул наговорившего посоветовав тому заткнуть свой грязный рот, тогда как Борин просто молчаливо над ним навис. Это была серьезная угроза, и Остряк посчитал нужным моментально затеряться среди толпы. Но даже такая поддержка не могла уберечь меня от слухов или сплетен, которые то и дело доносились до моих ушей. К тому же ледяной Дрейси Верин свернул в коридор, где как раз толпились пятикурсники, и те тоже не оставили наше появление без комментариев. Правда, Рейнар Корвин посмотрел на меня недоуменно, зато манерная Лаура Вилани не удержалась от подколки. «Ну что, нашла себе другого покровителя?» Полным яда шепотом поинтересовалась она у меня. «Быстро же ты успела!» Но я ей не ответила, сделала вид, что не расслышала. И вообще, подобные гадости меня не касаются. Хотя было неприятно, не без этого. Тут лорд Северин распахнул портал, затем сделал приглашающий жест. Я послушно шагнула в синее кольцо света, чтобы уже через миг оказаться у него в кабинете. Это было просторное помещение с высокими потолками, выдержанное в холодных серо-синих тонах. Окна задернуты плотными темными шторами, через которые в кабинет с трудом проникал вечерний свет. Письменный стол, как и остальная мебель, был сделан из черного дуба. На книжных полках стояли немыслимые моему разумению артефакты, потому что я почувствовала идущие от них магические колебания и ничего в них не смыслила. В углу притаилась пара кресел и инкрустированный темным агатом столик, на котором стояла игра, напоминавшая мне шахматы. И я подумала. А ведь я когда-то увлекалась ими в школе. Но сесть и сыграть декан мне не предложил, да и сам тоже остался стоять. Возвышался надо мной, и я внезапно осознала, насколько он высокий. И еще давящий, не без этого. Это было странное ощущение. Мне непроизвольно захотелось от него сбежать, потому что рядом с ним я чувствовала себя беззащитной. Но я поймала себя на этом чувстве и строго его запретила. К тому же я не собиралась так просто сдаваться, для чего бы он не вызвал меня в свой кабинет. «Где вы учились до этого, мисс Дан?» Лорд Северин не стал ничего откладывать и сразу же перешел к делу. «Как вы объясните свой отличный результат?» Я не удержалась от нервного смешка. Вот в толпе возле деканата уже все выяснили. Причина моих столь высоких баллов кроется в том, что вы со мной спите. Вернее, это я сплю с вами». Дрейси Верин растерянно моргнул. На его красивом лице промелькнула тень, а я подумала, что впредь неплохо бы придержать язык. Но рядом с этим мужчиной на меня внезапно нападала странная, бесшабашная храбрость. Мне захотелось его расшевелить, хоть как-то вывести из ледяного равновесия. А каково же будет ваше объяснение? поинтересовался он, с учетом того, что мы с вами не спим. Я пожала плечами. Все просто. Дело в том, что я математический гений, сказала ему. Разве вам такое не приходило в голову? Он снова моргнул, а затем пробормотал, что нет, как раз такое ему не приходило. Я же подумала, что, наверное, отсюда никогда не выйду, потому что я все-таки его доведу. Допустим, отозвался он, вы гений в математике, миздан. «Но как вы объясните свои столь детальные познания о темных? «Тут тоже все просто», — сказала ему. «Видите ли, я с ними уже сталкивалась. Сперва в Хордвике, затем в Сирии, после этого на Ничейных землях, а потом и в Энсгарде. Тут мне тоже довелось. Так что все, что я написала в своей работе, это было списано с натуры». Уж и не знаю, поверил ли он мне или нет, но лорд Северин произнес: «Похоже, вы притягиваете к себе неприятности, мисс Дан. «Но объясните то, как вам удалось выжить после всех этих встреч?» «Мне помог математический гений, что же ещё?» – я плечами. «Ну и немного магии с удачей. Но все началось с того, что меня укусил ядовитый паук». Затем достала из кармана порядком затертое письмо миссира Рагрехема и протянула ему. «Прошу вас, прочтите. После этого вам многое станет понятно». Он качнул головой. «Я не имею обыкновения читать чужие письма, мисс Дан. «Не думаю, что Архимагдерн, кому оно было адресовано, будет слишком уж против. Уверена, ему есть чем заняться на том свете». На это лорд Северин снова моргнул, а я продолжила. «Я настаиваю, вернее, прошу вас, лорд Северин. Со мной приключилась серьезная незадача в Хордвике, и…» Я подняла на него глаза. «Мне бы хотелось, чтобы вы узнали обо мне правду». «Хотя, конечно, это была та еще правда».